гляжу на родную планету со смехом и сердце любовь выпускаю на волю она заставляет ключи по руле угрюмым стратальцам уставшим от бег и сумки дорожной торчит по крыльев забитые фии у гномов котонки в коробке шуршат мотыреки в распашонках да несколько стареньких зонтиков пыльных а хочешь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 Моей души колокола, Их слышат ангелы вселенной, И рушатся под ними стены И складки сумрачной в мирах. Слетает песня с губ, И крылья, готовые опрокинуть небо, И прикоснуться к сердцу о недрах Планет, покрытых звездной пылью, Где храмы на семи ветрах Стоят, упершись в них ногами, Где воздух, вышатый реками, С колоколами в куполах. Незабываемый мой путь, тойх снегов закономерность позволит мне когда-нибудь из холодов в тепло свернуть.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 Душание и шепот в династии туманов На родине шаманов янтарный мед на сотах Дожди сысают с неба и падают на камни Снимает диквестатор пульцу творений с цедры В глубинах откровений, где помнят слово подвиг Хранится иероглиф и то, другое время Певцы в небесных храмах поют о воскресенье блестители рекламы меняют настроение меняются местами под шорохи паркета мосты между мирами пожестей новосвет усыпанные следами вдоль поберёг все горы а там за ними город и наша жизнь и память узор крестов на ткани ловушки для незрячих серебреник на сдачу среды переживаний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 в последнем утреннем спектакле. Сойдут рассветы на проспект Веретена. Из них спридут орнаменты богини на языке санскрита и на хинди, И прорастут земные семена А светит ночь огнем своим костер На свет светят со зданиях странствые звезды И будут копошиться дети в гнездах И расширять посланий кругозор Между послами и плотинами бобров Поднимутся колоссы на чужбине И разобьет по горизонту клинья К утру их разберут на серебро Сейдот с небес другие времена, в один из календарных воскресений. И от волнения уставится на землю те, кто доверял эту твердь опекунам. На тверди, где прорастают семена, запишется история дождей, за чем движением наблюдает каждый день из окон городов ветеринар. А ветеринар и сною не удел, да и дела какие могут быть в подъезде? Вот на экране зарабатывает песни и ставит говорилевых под прицел. Конедоскоп сменяется ветра. Холодные пасмурные лица петь начинают голосом синейцы и си витать, тепло встречать пора.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 Би كنت куда за днями дней остановиться бы послушать как там внутри нас нашим душем о чём хотят сказать они О золотаядицы воздух. День начинается с радок. С неба готовится падать и очищать землю воды. Песни поёт своя вечность. Рушатся старые стены. Сходят потоками время. Свет пробуждает сердечность. Зёрна небес прорастают лотосом окни на всеце. Будет меняться поверхность и украшаться цветами. В самые нужные сроки скроется древняя память, и потекут реки знаний из-за предельных истоков. Покрыт лучистым слоем пыли, орнамент вышитой одежды лечу я ничего не вежу меня несут по небу крылья лечу подстёфяет ветру руки трепещет в воздухе полотно и кажется тугим и плотным прозрачный мир и пахнут звуки и сия니 нежностью мелоди В ней космических лучи спускаются с небес на землю, и времена оледенений, сжимаясь, прячутся в ночи. Рассвет идет в дома и кельи, и сердце музыкой звучит, и просыпаются ключи, и наступает просветление. Свет фонаря в ночь упирается Лица и темных глаз ее не видно за вуалью Она приходит разная, сверкая лунной сталью И музыкантами из одаренных царств Свет упирается, пытается поймать В ладони ее бархатные звезды Шуршит трава и серебрится воздух Из губ ее светает свет опрять Она смеется Этот свет от дальних солнц принёс сегодня на планету испытаний фиолетовые волны и кочнулся мир, и жизнь проснулась в зёрнах, и затрепетал орнамент на полотнах. Этот свет, вернувшийся вчера из странствий, шёл по континентам, согревая их лучами и шептал проснувшимся и дремлющим зятьям: "Дай время чувствует сред ваших ног в пространстве".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 раскрылась радуга и ветер подхватил последние капли дождя душа слушала небо как ангелы сменяют друг друга когда эпоха заканчивает колеюгу беспредельность у тебя есть свет бога ты знаешь это и живёшь с раскрытым сердцем в одном мгновении с тобой расцвёл лотос целое новое сиренево Моногамиерность. Спящие люди, как восковые фигурки. У них дремлют удивительные боги. Они, как цветы, соединяют землю и небо. Сиаца это весь мир света, жемчуженый дух. Реки текут от лотоса идут струи света, соединяя планеты. Из недр земли поднимается любовь. Она другая, полная счастья. восносящий поток к небу. Центр, окраина, жизнь, время, голоса в церковном хоре. Ангел павший в зарождение.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 Яд надежды. Мерцает лампада. Застилаются сны рытниками. Начинается слаженный танец под его проницательным взглядом. Надвигается новое утро, подношение от бабочек и ветра. Чудо жизни приветствует флейта. Маргаритками выстлана тундра. Возвещаяещее время надежды, среда, а мытой дождями и солнцем. По обочинам зерна эмоций до идущих оставил, и нежность. Лучи греют окна, гуляют по шторам. В ладонь упираются, радуясь встрече. И слушают сердце под шкурой овечьей Посланники вечности входят в мой город Прохожие щурятся, грядя на солнце И прячут под маской кремасы наружность Улыбки на лицах, кому это нужно Кому посвящал свою музыку Моцарт Обрывки речей, время ныне и присно Песчаную пылью развеются камни Нас балует лето своими цветами В серебряных розах с оттенками смыслов. Поклоны на сцене, повторы движений Проносятся мимо домов сквозняками. Хранители память вскрывают ключами С фрагментами встреч на ухабах сцеплений. Сцеплений встречных, где гулка, где тихо, Среды оставляют свои на асфальте. Посланники света — готовит на мальте подсказку на вход в наши сны и на выход Весмертное дыхание тишины вплетается в потоки просветления И тайна опускается на землю в тот мир, где мы, покрыта тишина прозрачной тканью. К ней в очередь становятся поэты, и музыканты, и художники, эстеты, и эстеты. Перед лицем бесконечное ожидание. А тишина приходит сождём и обжигает своим огненным мгновением и дарит тем, кто соител просветление с этой тишиной.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 Тишина на синем акватере в равновесии день и ночь будет ступить сон вода до лоч там где августы звёзды нападали августы это какой-то цветок он растёт на куриных ножках и встречается совсем на оположках у обочин забытых дорог там где время берётся в расчёт там сойдутся лучи мири Понедельник отмечен там ливнями. Календари, он по небу течёт. Лежат слышаты и тайнами тишина поверх земли. Посмотрю её глазами и раскупорю окна зим. Соберу в ладони капли разомкнувшихся полей и услышу, как в набат бьёт станет время новых дней. Взрёт и старт пут человечества между чёрно-белых вех на тот свет по бесконечности, сверху вниз и снизу вверх. Екую поверхность снов тревожа ветрами вечности и забивая клинья меж ду опор глядят с улыбкою на землю носители божественных энергий и выстроив потом в 13 ряди идут нас чуть подталкивая в спину в наш город солнца где мы все похожи на золотого мальчика из храма Шаулиня По мере солнца из мерионов, сотворённых во вселенной, есть одно с лицом богини, согревающей землю. Если вдруг оно устанет и кормить не станет светом, мы тела свои запросим и покинем твердь планеты. И тогда простые души бога солнца смогут служить. вылакивает дни дыхание тишины заходит в дом за этой дверью прячет звук и сон и запах от ладоней и огни соскрезывает нежность с синевы пыльцой цветов на тонких стебельках нас поднимает ветер воплака мы вырвались нам не дают уснуть сплетение рук и музыки река И не пугает счастье высота, что время нам, что нам ушедшие века. Я запечатываю в сердце этот миг и закрываю двери за со собой. И слушаю, как где-то за стеной с твоих лугов слетает птичий крик.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 Ночь покрывала раскинула укорите сон. Лица разгладились, стали в улыбке видны. Падает свет фонаря на кровать со стены смотрит на спящих портреты ушедших времён. Люди раскинули руки, им снится полёт. Крылья как прежде упруги и ветер гудит. Сколько прошли они? И пролетели пути. Кто после долгого сна возвращения их ждёт. Я вернулась в родные пенаты и упёрлась ладонями в солнце.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 И откуда это слышались звуки? Я закрыла их двери разлоки. Я вернулась в закрытую память. Мне сюда много раз возвращаться. Нас нет. Мы есть. Портреты в рамах, в закрытых стенами углов, с разнокалиберным и странным набором слов. Мы есть, нас нет. Но в окнах кто же здесь наблюдается ветрами, сверкая взглядами множсть. Не уж-то камнь